Особенно забавно было смотреть на него, когда он бывало носится взад-вперед каким-нибудь огромным фолиантом, иной раз весом до полупуда. Однажды случился вот какой курьез. С таким фолиантом он поместился на большом диване, положил его вместо подушки, а сам лег ничком и читает, ногами подрыгивает и весь как бы сотрясается и бормочет. Должно быть, этими судорогами он отбивал себе так, читая стихи. Вместе с ним сотрясался и фулиант, и понемножку скатывался с дивана, а косович, ухватившись за него обеими руками, продолжал чтение. Но фулиант вдруг скатился на пол, а вместе с ним скатился и сам косович, безостановочно продолжая свое чтение и растянувшись тоже на полу. Николай Иванович Костомаров, 1817-1885 годы. Во время своего посещения Сечи Запорожской Николай Иванович, едучи обратно по Днепру, завернул полюбоваться на один из порогов реки Ненасытицкий. День был жаркий, и Костомаров захотел выкупаться в некотором расстоянии выше порога. Чтоб не попасть на глубокое или сильное течение место, он обратился к местному, стоявшему тут на берегу хохлу, с вопросом «Можно ли и не опасно ли тут купаться?». Хохол предобродушно и успокоительно отвечал, что «можно». Николай Иванович поспешил раздеться, но медлил сходить в воду, желая несколько остыть. Когда же решился еще раз спросить какла «А может, утонешь?» Отвечал, «А может, и утонишь При этом он начал рассказывать длинную историю о том, как тут глубоко, как скоро бьет вода, и как некоторые, не предполагая опасности, по виду гладкой и чистой поверхности воды бросались в реку и наносились на камни порога и прочее. Конечно, после слов хохла, может и утонешь, и дальнейших рассказов знаменитый историк, раздосадованный, поспешил опять одеться. Иван Андреевич Крылов, 1769-1844 годы. Графиня Строганова однажды спросила Крылова, «Почему он не пишет более басен?» «Потому», — отвечал Крылов, «что я более люблю, чтобы меня упрекали, для чего я не пишу, нежели дописаться до того, чтобы спросили, зачем я пишу». Прогуливаясь по галерее гостиного двора, Иван Андреевич Крылов нередко заходил в проход к Лукьянычу, его пирогов, которые всегда действительно были хороши. «Как-то дедушке Крылову не, не понравились». «Что это, Лукьяныч, у тебя пироги все хуже и хуже становятся? Ведь я бы и сам их лучше изготовил». «Эх, Иван Андреевич!» — ухмыльнулся ядовитый Ярославец. «Где уж вам? Ведь вы сами так списали писали, что беда, коль пироги начнет печи сапожник». Иван Андреевич добродушно рассмеялся и больше не делал к Лукьяновича замечаний, а в минуты оплошности хватался за голову и говорил «Ах, я сапожник!». Незадолго до смерти Иван Андреевич был посажен на строгую диету. Как-то с большим завтраком дедушка в большом обществе с завистью поглядывал на фаршированных рябчиков и на поросенка с кашей и на прочие прелести. Тот и известный в то время Фат громко сказал, обращаясь к обществу и продирая Крылова. «Господа, посмотрите, Иван Андреевич как разгорелся. Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть». «За себя не беспокойтесь», — спокойно отвечал Крылов Фату. «Мне свинина запрещена». И он потянулся за ножкой цыпленка. Однажды один из приятелей заметил Крылову Иван Андреевич. «Басня очень хороша, но где ж, видно, что блесица виноград ела?» Крылов со свойственным добродушием ответил, «Да я, бачку, и сам не верил, да вот Лафонтен убедил». Однажды в обществе, где находился и Крылов, говорили о богатстве Яковлева, имевшего более шести миллионов годового дохода. «Это уж чересчур много», — сказал Крылов. «Это все равно, из бы имел для себя одеяло, слишком в тридцать аршин». Раз в смежном с квартирой Крылова доме случился пожар. Люди Крылова, сообщив ему об этом, бросились спасать разные вещи и неотступно просили, чтобы он поспешил собрать свои бумаги и ценные предметы. Но он, не обращая внимания на просьбы к реке суматоху, не одевался. Приказал подать себе чай и, выпив его не торопясь, еще закурил сигару.